Дмитрий Силов Закон выброса Считает Макс Радман Я стоял посредине большого острова, со всех сторон окруженного гнилым болотом. Вонючие, удушливые испарения поднимались над тиной, из которой то тут, то там виднелись чьи-то дочиста обглоданные кости. Неподалеку от меня из кочки торчал столбик с треугольником смерти, установленным еще ликвидаторами Чернобыльской аварии, знаком радиационной опасности, под которым находилась надпись «Радиация 25 пересядки на квадратный километр». Ясно. Смертоносно высокие показатели в Кюри на километр квадратный. То есть во времена сразу после Чернобыльской катастрофы это была зона чрезвычайно опасного загрязнения. А поскольку зона трепетно хранит памятники прошлого, значит и сейчас в плане радиационного фона ничего не поменялось. На треугольнике смерти сидела большая ворона с глазами, горящими неестественным алым светом. Мертвое, жуткое место. А вдали в дымке виднелся силуэт саркофага со знакомой с трубой. Над ним, гигантским алым полотнищем, разгорался выброс, который очень скоро широкой смертоносной волной пронесется над зоной. Жаль, что кроме моего ножа, моей верной бритвы, у меня больше не было никакого оружия. Винтовка СВД за плечом не в счет, я точно знал, что патронов в магазине больше нет. И в карманах тоже. Последняя стычка с мутантами полностью истощила мой запас боеприпасов. они сейчас очень бы мне пригодились. Тина вокруг острова в нескольких местах вспухла, словно под ней стремительно нарывали гнойники, которые прорывались один за другим, выталкивая наружу поганое содержимое этого болота, его жителей. Снарки. Человекоподобные существа, способные целыми неделями сидеть над ней и ждать, пока какая-нибудь живая тварь завязнет в вязкой жижи и тогда наступает их время, как сейчас, например. Бежать мне было некуда, до берега метров двадцать, а так далеко я прыгать не умею. Поэтому оставалось только одно. Я не стал ждать, пока первая мерзкая тварь выберется на остров и, почуяв под лапами твердую землю, прыгнет, метя длинными зубами мне в горло, и метнулся вперед на опережение. Когда знаешь, что битва неизбежна, не нужно ждать, пока тебя начнут грызть заживо. Нужно ударить первым. И тогда шансы на победу возрастут многократно. Правда, это был не мой случай. Врагов оказалось слишком много. Но я и не рассчитывал победить. Моей задачей было продать свою жизнь подороже. Не ради красного словца, нет. Просто всегда лучше умереть в горячке боя, на адреналинию не чувствуя боли от ран, воплем ярости глуша страх смерти, Естественный для любой живой твари, нежели покорно лежать на земле, сжавшись в комок плоти, дрожащий от ужаса и страданий, чувствуя, как рвется твое мясо и трещат кости, перемалываемые клыками мутантов. И я, бросив бесполезную винтовку, иринувшись на опережение, орал, разрывая рот в крики, накручивая себя до состояния легендарного берсерка, до кровавой пленки перед глазами. Да ощущение, что это не твоя рука и не твой нож режет и рубит вонючую плоть монстров целой толпой практически одновременно вылезших из болота. А какой-то безумный механизм смерти раскручивает в себе тугие инертные маховики, заставляя уже не мое тело двигаться в бешеном ритме, невозможном для обычного человека. Я видел, как в мою левую руку впился болотный монстр. Жуткий, омерзительный. Вместо одного глаза яма, Второй горит изнутри и реальным желтым огнем. Кожа на башке слезла почти вся, и в черном гнилом мясе копошатся изумрудные пиявки мутанты. Что ж, тем хуже для него. Хорошо, что бритва не режет своего хозяина, а значит, не придется осторожничать. Я ударил, и отсеченная нижняя челюсть твари повисла к низу, застряв зубами в моем мясе. А самого монстра я пинком отправил обратно в болото. Правда, справа тут же возникла разъявленная пасть, похожая на чемодан с зубами, отчего мне пришлось резко отклониться в сторону, рубанув ножом. В следующее мгновение зубастый чемодан вместе с башкой скатились в речь чудовища, разбрызгивая во все стороны черные капли крови. Я убил многих, но врагов не становилось меньше. Напротив, похоже, мое сопротивление изрядно взбесило того, кто верховодил мутантами и кому, как я понимаю... Доставалась львиная доля их добычи. Внезапно зеленая тина словно расступилась, и из глубин болота показалась спина, длинная, покрытая выступающими наростами. Предводитель снарков не иначе. Эти твари не потерпели бы в болоте конкурента. И судя по тому, как они резко отпрянули от меня, это и был он. Буджум. Супер -снарк. Кошмарное порождение зоны, тело которого может быть совершенно произвольной формы. Я их всего-то в зоне один раз видел, но впечатления от этой встречи остались очень запоминающиеся. То, что сейчас готовилось вылезти из болота, было, наверное, даже больше тех тварей, что мне повстречались тогда. Широкая спина монстра протянулась от острова, где я находился, почти что до противоположного берега. До противоположного берега. Я еще додумывал эту мысль, а мое тело уже неслось вперед, опережая реакцию мозга, на столь безумную затею. Он, конечно, совсем скоро осознает происходящее и непременно попытается помешать, включив инстинкт самосохранения, который часто в суперэкстремальной ситуации провоцирует самоуничтожение. Но это будет позже, через секунду, а лучше через две. И пока мои мозги не отпустил пьянящий азарт боя, я бежал вперед с фантастической для себя скоростью, при этом стараясь не наступить на острые наросты. Бежал по спине Буджума, который на мгновение замер от удивления. Такого в его жизни, наверное, никогда еще не было. И этого мгновения мне оказалось достаточно. Со всей силы, оттолкнувшись ногой от спины, твердой как асфальт, я располстался в прыжке, видя, как приближается ко мне спасительный берег. И вдруг завис в воздухе, завяз в нем, как муха в киселе. Но в отличие от мухи, я сейчас не мог пошевелить ни одной из конечностей, И даже моргнуть не мог, превратившись в статую из плоти и крови. Лишь мозг, который уже отпустило боевое безумие, фиксировал, как мир вокруг меня стремительно тускнеет, теряет краски, становится плоским, ненастоящим. И как неотвратимо, словно упавшая надгробная плита, обрушивается на меня черное небо зоны.